Даст бог, всё будет хорошо, думала она. Малыш, словно в знак согласия с этой мыслью, тихонько толкнул её, наверное, ножкой изнутри. Вот. Платье фирмы Джессика. Подал Евгений свёрток, в котором лежало что-то мягкое, глубокого чёрного цвета. Она пошла в ванную примерить на свою, как ей недавно стало казаться, ужасную фигуру изящный балахон из мягкого, льющегося шёлка. Платье оказалось с глубоким вырезом на спине и груди, с прозрачными рукавами, очень модного и в то же время простого, по-настоящему элегантного покроя. Она поворачивалась перед зеркалом, довольная собой. Впервые за последние недели Потому что фирма Джессика сконструировала этот наряд не для беременных, а просто для слегка располневших. Такой Насте в нём и казалось, только на лицо легла неистребимая тень усталости и раздражали два маленьких пигментных пятнышка, которые она тщательно, но почти безрезультатно пыталась замаскировать кремом-пудрой. Она вошла в комнату медленно, плавно ступая по ковровому покрытию. Евгений смотрел на неё с восхищением: какая ты красивая, ты космически прекрасна, как Дева Мария. С открытого балкона веял тёплый морской ветерок. Он колыхал подол платья, защищая от мира маленькое ещё недозрелое чудо жизни, которое лежало, обхватив себя ручками и ножками, вниз головой, в невесомости вселенских вот. Они приехали в клуб, когда там уже собралась публика. На пирожника и был черный фраг и галстук бабочка. В этом наряде он еще больше походил на кота. Но теперь на другую литературную звезду булгаковского бегемота не хватало только выкрашенных золотой краской длинных усов. Хотя в клубе было полно народу, Настя заметила, что почти все здесь знакомы. Кто-то кому-то легонько кивал в знак приветствия, кто-то подсаживался за чей-то столик и завязывалась оживленная беседа, а некоторые появились здесь с чисто утилитарной целью выпить. Настасья, прошедшая жестокую школу созерцания нравов в Сибири, выловила таких слов. с первого взгляда. Что будем пить? спросил Евгений. Тебе ведь можно бокал шампанского. Да, можно, ответила она, занятая наблюдением за публикой. Сегодня на все вопросы пирожника она отвечала да. Особенно интересно было наблюдать за дамами. Некоторые из них прекрасно вписывались и в свои наряды, и в окружение, с достоинством нося бриллианты и михиа А другие то и дело что-то поправляли, одёргивали, поглядывали на себя в зеркальные стены. Они выглядели очень забавно, словно внезапно попали в непривычную цивилизацию в другое столетие. И хотя на них тоже красовались горжетки и драгоценности, все эти, как раньше говорили, предметы роскоши смотрелись не лучше, чем павлинье перья на известной героине Крыловской басни. А устрицы заказать? допытывался Евгений. Женя, знаешь, я не представляю, как их есть. И я тоже признался пирожника, хотя раза два пришлось заглатывать, положение обязывало. Брр. Они засмеялись. Настя начала понимать, как тяжело привыкать к аристократизму. Тогда Амары не унимался Женя, Не успела она ответить, как вдруг услышала откуда-то сверху из полумрака знакомый голос: "Амаров, они хотят. Ха-ха-ха. Да один ваш членистоногий стоит столько, сколько резиновая баба в моём магазине". Так и есть. Это был Коля поцеловыв собственной персоной. А они-то наивные думали, что ему дастся провести этот вечер вдвоём. Ох, как я рад вас видеть, ребята. Поцелуифы в самом деле просто расцвёл от радости. Вы вместе это здорово. А ты, чёрт, приехал и не позвонил. Я только сегодня вернулся, оправдывался пирожником.